Варишка. Однажды нам подарили молодую белку. Она очень скоро стала совсем ручная, бегала по всем комнатам, лазила на шкафы, этажерки, да так ловко, никогда ничего не уронит, не разобьет. В кабинете у отца над диваном были прибиты огромные оленьи рога. Белка часто по ним лазила. Заберется, бывало, на рог и сидит на нем, как на сучке дерева. Нас, ребят, она хорошо знала. Только войдешь в комнату, белка прыг откуда-нибудь со шкафа прямо на плечо. Это значит, она просит сахару или конфетку. Очень любила сладкое. Конфеты и сахар у нас в столовой в буфете лежали. Их никогда не запирали, потому что мы, дети, без спросу ничего не брали. Ну вот, как-то зовет мама нас всех в столовую и показывает пустую вазочку. Кто ж конфеты отсюда взял, а? Мы глядим друг на друга и молчим. Не знаем, кто это из нас сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. — А на следующий день сахар! Из буфета пропал, и опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился, сказал, что теперь все будет запирать, а нам всю неделю сладкого не даст. И белка заодно с нами без сладкого осталась. Вспрыгнет, бывало, на плечо, мордочка о щеку трется, за ухо зубами дергает, просит сахару, а где его взять? Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в столовой и читал. Вдруг вижу, белка вскочила на стол, схватила в зубы корочку хлеба и на пол, а оттуда на шкаф. Через минуту смотрю, опять на стол забралась, схватила вторую корочку и опять на шкаф. Постой, думаю, куда это на хлеб все носит? Подставил я стул. Заглянул на шкаф. Вижу, старая мамина шляпа лежит. Приподнял я ее, вот тебе раз. Чего-чего только под нею нет. И сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки. Я прям к отцу показываю, вот кто у нас варишка. Отец рассмеялся и говорит, как же я раньше не догадался. Ведь это наша белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень, на воле все белки корм запасают, ну и наша не отстаёт. После такого случая перестали от нас запирать сладкое, так как к буфету крючок приделали, чтобы белка туда залезть не могла. Но белка на этом не успокоилась, всё продолжала запасы на зиму готовить. Найдет корочку хлеба. Орех или косточку. Сейчас схватит, убежит и запрячет куда-нибудь. А то ходили мы как-то в лес за грибами. Пришли поздно вечером, усталые, поели и скорее спать. Кошелку с грибами на окне оставили. Прохладно там, не испортится до утра. Утром встаем, вся корзина пустая. Куда ж грибы делись? Вдруг отец из кабинета кричит, нас зовет. Прибежали к нему. Глядим, все оленьи рога над диваном грибами увешены, И на крючке для полотенца, и за зеркалом, и за картиной всюду грибы. Эта белка ранехонька утром постаралась развесила грибы себя на зиму посушить. В лесу белки всегда осенью грибы на сушит, сушат. Вот и наша поспешила, видно почуяла зиму. Скоро и вправду наступили холода. Белка все старалась забраться куда-нибудь в уголок, где бы потеплее. А как-то, раз она и вовсе пропала. Искали, искали ее. Нигде нет. Наверное, убежала в сад. А оттуда в лес. Жалко нам стало нашей белочки. Собрались топить печку, закрыли отдушник, наложили дрова, подожгли. Вдруг в печке как завозится что-то, как зашуршит... Мы отдушник поскорее открыли, оттуда белка пулей выскочила и прямо на шкаф. А дым из печки в комнату так валит, в трубу никак не идет. Что такое? Брат сделал из толстой проволоки крючок и просунул его через отдушину в трубу, чтобы узнать, нет ли там чего. Глядим, тащит из трубы галстук, мамину перчатку, Даже бабушкину праздничную косынку там изыскал. Все это наша белка себе для гнезда в трубу затащила. Вот ведь какая! Хоть и в доме живет, а лесные повадки не оставляет. Такова уж видно их, беличья натура.